Если останутся у него дочери, то давать часть на них, какую не сказано. Впрочем, она зависела от князя. Если же дочери будут замужем, то не давать им часть. Если умрет боярин или дружинник, то имение не идет к князю. Но если не будет сыновей, то дочери возьмут. После признания князей В городах родоначальника заменил князь, Рюрикович. Имение бездетного смерда переходило в распоряжение князя. Дочь наследовала по старому обычаю, ибо ее назначение было оставить свой род для чужого. Незамужняя женщина не могла быть самостоятельной владелицей, самостоятельным членом общества, как прежде, не могла быть самостоятельным членом рода. Что имение могло идти только к сыновьям, а не в боковые линии, это было необходимо в описываемое время. Родич, выделившийся из рода, прерывал с последним всякую связь. Ни он не имел права вступаться в общую родовую собственность, ни остальные родичи также не имели права вступаться в его имущество. Такое резкое выделение было необходимым следствием твердости родовой связи. Кто нарушал эту связь, тот нарушал ее совершенно, становился совершенно чужим, ничего среднего быть не могло. Таким образом, означенное положение русской правды о наследстве служит признаком только что начавшегося перехода от родового быта, когда еще не выработались отношения по одной кровной связи, без всякого отношения к единству рода и к общему владению родовой собственностью. Можно выразиться так, что это положение русской правды знаменует переход от родовых отношений к родственным. Так как выделы из родов по означенным выше причинам должны были происходить в описываемый период преимущественно в городах, то мы и почли приличным упомянуть здесь о положении русской правды относительно наследства, тем более что положение ее о наследстве после дружинника бесспорно носит признаки глубокой древности. Мы заметили, что имущество простого человека, смерда, шло к князю, потому что князь Рюрикович, заменил для смерда прежнего князя, родоначальника. Но вовсе не таково было отношение дружинника к князю. Дружинник был вольный слуга князя. Первоначальную дружину составляли пришельцы, варяги, которые могли оставаться в службе князя сколько хотели. Они получали содержание от князя за свою службу. Они не входили вместе со смердами в состав общества. Они составляли особое от общества тело, которое общество содержало для собственной защиты. Отсюда общество, казна общественная или княжеская, не могло брать имущество умершего дружинника, которое представляло не иное что, как жалование, полученное дружинником за службу князю и земле. Вольный дружинник, вступая в службу к князю, никак не мог согласиться, чтобы добытое им имущество на службе по его смерти отнималось у его дочерей и переходило к обществу, к которому он мог иметь только временное отношение. При этом очень часто могло случаться, что имущество это было им накоплено в других странах, на службе другому князю, другой земле. Мы назвали этот обычай относительно боярского наследства древним. Отнесли его к описываемому периоду именно потому, что он предполагает особенность дружинника как пришлица, могущего быть только временным слугою княжеским. Это же отношение особенно было сильно в начале нашей истории. Из остальных положений о наследстве в «Русской правде» читаем – о праве отца при смерти делить дом свой детям. Если же умрет без завещания, без ряда, то имение идет всем детям, которые обязаны дать часть по душе умершего. Двор отцовский всегда идет меньшему сыну. Сестра при братьях не получала наследства, но последние обязывались выдать ее замуж. Жена, если остается жить с детьми, имеет право на часть наследства. Но когда муж назначил или дал ей особый участок из своего имущества, то она уже не наследует вместе с детьми. Мать может разделить свое имущество между всеми сыновьями или же отдать его какому-нибудь одному, даже одной дочери, но если она умрет, не распорядившись, то наследство после нее получает тот, у кого она жила в доме, кто ее кормил и у кого она умерла. Из детей от двух разных отцов те и другие получают только наследство после своего отца, а если они от разных матерей, то наследство после своей матери. Если мать малолетних сирот пойдет замуж, то они с наследством своим поступают в опеку к ближайшему родственнику. Отчим также мог быть опекуном. Опекун брал имение малолетних перед добрыми людьми и впоследствии обязан был возвратить его в целости вместе с приплодом от скота и челяди, имея право удержать у себя только проценты или торговую прибыль в награду за свои попечения. Если жена, давши слово сидеть по смерти мужа с детьми, растеряет имущество последних и пойдет замуж, то должна выплатить детям все ею потерянное. Жена имеет право оставаться по смерти мужа в его доме с детьми, и последние не смеют этому противиться. О незаконных детях встречаем следующее положение. Если будут у мужа дети от рабы, то они не имеют доли в наследстве, но получают свободу вместе с матерью. Очень важно было бы знать время появления этого устава. Вероятно, духовенство с самого начала старалось полагать различия между законными и незаконными детьми. Но сомнительно, соблюдалось ли строго это различие во времена Ярослава. Любопытно, что устав обращает внимание на детей от рабы, признает их, хотя несовершенно, хотя лишает их наследства, однако дает им свободу вместе с матерью. Полное признание незаконности их не допустило бы устав обратить на них внимание. На ком лежала обязанность приводить судебный приговор в исполнение, то есть подвергать виновного наказанию, собирать пени, получать судебные пошлины, взыскивать частное вознаграждение и какие средства можно было употреблять в случае сопротивления со стороны осужденного.